Отважная маленькая охотница. Она Порша. И она охотится. Ее длина всего 8 мм, но в своем крошечном мерке она тигрица, яростная и хитроумная. Как и у всех пауков, тело у нее состоит из двух сегментов. В маленьком брюшке находится книжка легких и значительная часть кишечника. В головной части доминируют два громадных глаза, направленных вперед для идеального бинокулярного зрения. А над ними пара крошечных охолков, венчающих ее наподобие рогов. Она покрыта волосками, создающей ломанный черно-коричневый узор. Для хищников она больше похожа на сухой листок, а не на живую добычу. Она выжидает. По сторонам клыков под ее пугающими глазами части ротового аппарата, похожие на конечности. Педипальпы неожиданно белые, окраски, похожие на трясущиеся усы. Ученые назвали ее Порше лабиата. Просто еще одним непритязательным видом пауков-скакунов. Ее внимание приковано к другому пауку, притаившемуся в своей паутине. Это скетоды спалида, длинноногие, горбатые, способны плеваться ядовитой паутины. Скитоды приспособлены ловить и поедать пауков-скокунов, таких как Порша. Порша специализируется на поедании пауков, питающихся пауками, большинство из которых крупнее и сильнее ее. Глаза у нее необыкновенны. Из этих кружков, размер взбулавочную головку и гибких камер, за ними глядит острое зрение приматов, создающее картину окружающего мира. У Порши нет мыслей. Ее 60 тысяч нейронов едва хватает на образование мозга, в отличие от сотни миллиардов у человека. Однако в этом крошечном узелке ткани что-то происходит. Она уже опознала врага и знает, что его плевок делает любую лобовую атаку смертельной. Она играет с краем паутины плевуна, отправляя обманки различного оттенка и проверяя, получится ли его выманить. Ее объект пару раз дернулся, однако обманываться не желает. Вот на что способны несколько десятков тысяч нейронов. Порша делает попытку за попыткой, пробует множество неудачных вариантов, нацеливаясь на те, которые дали самую сильную реакцию теперь станет действовать иначе. Ее острый взгляд обследовал окрестности паутины, ветки и стебельки, нависающие над ней, расположенные ниже нее. В результате этого тщательного осмотра где-то в ее узелке нейронов возникла трехмерная карта. И она проложила точный маршрут, в конце которого сможет обрушиться плевона сверху, словно крошечный ниндзя. Такой подход не идеален, но лучшего эта местность не дает. Ее клочок мозга все это проработал заранее в качестве теоретического упражнения. Запланированный подход большую часть пути пройдет вне поля зрения врага, но даже когда жертва будет ей не видна, она сохранится в ее крошечном мозгу. Если бы ее добычей был не плевон, она применила бы иную тактику или экспериментировала бы, пока что-то не сработает. Предки Порши проводили эти расчеты и принимали решения тысячелетиями, и каждое следующее поколение становилось чуть более умелым, потому что лучшие охотники хорошо питаются и откладывают больше яиц. Пока все идет естественным путем, и Порша уже готовится отправиться на свой подвиг, когда ее взгляд ловит какое-то движение. Появился еще один представитель ее вида – самец. Он также присматривался к плевуну, но теперь его зоркий взгляд сосредоточен на ней. Прошлые представительницы ее вида могли бы решить, что маленький самец – это более легкий обед, чем плевун, и, соответственно, перестроили бы планы, но теперь что-то изменилось. Присутствие самца говорит ей о чем-то. Это сложное новое состояние. Фигурка, пригнувшаяся на дальней стороне паутины плевуна, не просто добыча, самец, нечто неинтересное. Между ними возникла невидимая связь. Форша не то чтобы понимает, что он кто-то вроде нее, но ее внушительная способность расчета стратегии получила новые измерения. Возникает новая категория, расширяющая ее возможности на порядок. Союзник. Долгое время два охотящихся паука рассматривают свои мысленные карты, и не замечающие их присутствие плевун, тем временем терпеливо висит между ними. Затем Порше видит, как самец немного прокрадывается мимо края паутины. Он ждет ее движения. Она с места не трогается. Он передвигается дальше. Наконец он оказывается в таком месте, где его присутствие меняет ее инстинктивно вычисленные шансы. Она начинает движение по намеченному ею маршруту, крадется, прыгает, спускается по одной нити, и все это время ее мозг удерживает картинку трехмерного мира и двух других пауков в нем. Наконец она оказывается на нужной позиции над паутиной плевуна, снова в поле зрения неподвижного самца. Она дожидается его действия. Он скользит по шелковым нитям, осторожно нащупывая путь. Его движения кажутся механическими, однообразными, словно он просто кусочек сухого листа, упавшего на паутину. Пливун чуть дергается, но потом снова замирает. Ветерок трясет паутину, и самец ускоряется, пользуясь помехами, созданными дрожащими нитями. Он подпрыгивает и танцует, говоря на языке паутины громко и уверенно: "Добыча! Здесь добыча! Хочет сбежать!" Пливун моментально приходит в движение и поши наносит удар, спрыгивая позади сместившейся добычи и вонзая в нее клыки. Ее яд быстро обездвиживает паука. Охота завершена. Скоро возвращается маленький самец, и они всматриваются друг в друга, пытаясь построить новую картину своего мира. Они едят. Ее постоянно тянет его прогнать, однако это новое измерение, эта общность останавливает ее клыки. Он добыча. Он не добыча. Позднее они снова охотятся вместе. Из них получается хорошая команда. Вместе они способны справляться с целями и ситуациями, которые обоих порознь заставили бы отступить. Со временем он из добычи, не добычи превращается в пару, потому что в отношении самцов ее поведенческие модели ограничены. После акта спаривания возникают иные инстинкты, и их сотрудничество заканчивается. Она делает кладку с множеством яиц, очень успешная охотница. Их дети будут прекрасные, гениальные, окажутся вдвое крупнее, зараженные нановирусом, носителями которого оказались и порша, и самец. Дальнейшие поколения станут еще более крупными, сообразительными и успешными поочередно селективно эволюционируя вирус на ускоренном темпе, так, чтобы лучшие могли использовать это новое преимущество и доминировать в генофонде будущего. Дети Порше наследуют Землю.